Глава 23. Ты знал, что Илья отказался работать с нами? Говорю спокойно, потому что сил не было. Алкоголь расслабил, да и никакого настроения скандалить не осталось. И не сказал мне? Знал. Не отрицает, отчего все тело охватывает злость. Несильная, слегка ощутимая. И если Березников скажет что-то еще неправильное, то я обязательно взорвусь. Не сказал. Ты была не в настроении. Но теперь да, говорю, тебе нужно встретиться с Ильей и обо всем договориться. со мной он разговаривать не хочет а мы уже поговорили недовольно произношу вспоминая нашу беседу не задалось сказал что ему нужен секс и что настораживается вызывая во мне одно недоумение в смысле и что поворачиваюсь в его сторону пересаживаясь в другую позу я не буду спать с мужчиной чтобы потом получить свои материалы ты сам себя слышишь рома подходит к дивану и упирается ладонями в его спинку Отводит взгляд и бегает им по мебели, не решая что-то произнести. Сейчас я не хотела бы знать, что у него было в голове. Потому что представляю, как моя рука становится смоленисто-черной, стоит дотронуться до его мыслей. Таких же грязных и темных. А другой выход есть? Его вопрос звучит риторически. От такой наглости округляю глаза и встаю с дивана, полностью выпрямляясь и смотря в зеленые глаза Ромы. «Ты намекаешь мне на то, чтобы я переспала с ним?» Сейчас, наверное, я испытала самый большой шок за всю свою жизнь. Помимо смерти матери. Березников удивил одним только вопросом. Пусть я ошибаюсь, и сейчас он снова станет таким, как раньше. «Ты понимаешь...» — устало выдыхает Рома, поднимая на меня свой взгляд. «Что здесь я ничего не могу сделать. Илья уперся, как баран, хочет тебя и все. Для меня этот проект все, и я устал, честно, устал. Чем ближе дата продажи городка, тем больше проблем». — У меня в холдинге не все гладко, все сыпется. И да, чтобы решить одну из проблем, тебе нужно договориться с Маликовым. — То есть? — непонимающе произношу. — Как на меня посмотрел Воронов, так ты возмущаешься. Как спать с этим мудаком, так вперед, Кристина! Ты понимаешь, о чем говоришь? Делаешь из меня проститутку, которая будет спать за материалы? На фамилии Кирилла Березников кривится. — Что, правда, глаза режет? — Почему ты вспомнила про Вороново? Угрюмо говорит, не отвечая на мой вопрос. «Не отходя от темы!» Не выдерживаю, повышая голос. Он дрогнул, но я продолжила смотреть на Рому, пытаясь понять, серьезно он сейчас говорит или нет. Он сам срывается, крича. «Да, Кристин, да!» Пальцы вжимаются в обивку дорогого дивана, и я вижу, как из вечно спокойного Березникова не остается ни следа. «Один раз, и все! Ради нашего с тобой бизнеса ты получишь поставку, и мы начнем сейчас же, не будем откладывать! Через неделю я хочу запуститься, чтобы наша с тобой свадьба прошла в тишине и без нервов, понимаешь?» Слезы подступают к глазам, и я пытаюсь держаться. Не ожидала этого от Ромы. Он будто предал меня в один момент, сказав эти слова. «Хочется сказать что-то, ответить...» «Но не могу. Слова просто тонут в голове, вихрем проносясь в мыслях. Но сказать не получается, будто в один момент голос пропал, как и подходящие фразы. Не сумев произнести хоть каких-либо слов, развернулась и схватила сумку со стола. В происходящее не верила. Человек, которому я доверяла, так со мной поступил. Да, у нас были некрепкие отношения, если их можно было такими назвать. Он сам говорил, что хочет попробовать. Брак укрепит нас». И отец только подтолкнул меня на это. Где я была, когда послушалась его? Брак — гарант того, что мы не кинем друг друга. И что? Если бы не контракт, я могла уйти в любой момент, отказаться от этой глупой авантюры, но теперь не могу. На белых листах стоит моя подпись, и разорвать его я смогу только после того, как мы проживем под одной крышей год. На этом настоял отец. И что теперь делать, не знала. А нет, надумала. Закидываю сумку на плечо и в одном халате иду на выход из квартиры. плевать на внешний вид. Найду что-нибудь у Карины. Правда, учитывая, какие вкусы у неё в одежде, это будет сложно. «Ты куда?» — доносится до ушей его вопрос, но я не отвечаю, обуваясь. «Ты же сама хотела поговорить. И что, теперь сбегаешь?» Резко выпрямляюсь и поднимаю голову, смотря на Березникова своим холодным взглядом. Как отрезала. Недоверие. Никаких-либо хороших чувств. Либо я спешу с выводами, либо... Мне нужно отдохнуть». Пошла нарабатывать умение Говорю резко, сама того не замечая. Трахаться с мужиками, опыт набирать. Мне же теперь с твоими поставщиками спать со всеми надо. А их не удивить, лёжа в постели, иногда постанывая Разворачиваюсь и как можно быстрее иду к выходу. Слышу за спиной тяжёлые шаги, знаю, что Рома хочет остановить меня. Он ревнивец, но почему-то настаивает на том, чтобы я переспала с Маликовым. Делаю несколько быстрых шагов и чувствую, как по волосам проходятся пальцы. Он попытается остановить, но мне будет всё равно. «Успеваю выскочить на лестничную площадку, где как раз стояла девушка. Катрина кажется Она сразу же улыбается, заметив нас и открывающуюся дверь, и я облегчённо выдыхаю, потому что она буквально спасла мне жизнь. Если бы не она, Рома пошёл бы за мной дальше, до самого лифта и даже до выхода из подъезда, но он не будет так рисковать скандаля перед кем-то. Разворачиваюсь, видя в его глазах недовольство и раздражительность. Так тебе и надо. Поворачиваюсь обратно к Катрине и иду к лифту, улыбаясь ей». Знала бы она, что только что предотвратила очередной скандал. А теперь меня ждёт Карина. Надеюсь, сейчас она не у немца, потому что мне больше некому поплакаться в жилетку.